Ведь здесь перед вами все круги неба, целая огромная богословская символическая поэма. Это бред, это прозрение, это в тысячу раз выше всего, что вы увидите в Италии. Хотя как раз в Италии этот тимпан был точно скопирован куда менее талантливыми скульпторами. Не было такого времени, когда все были талантливы, это чепуха. Тогда бы это было похлеще золотого века. Тот, чьи из находятся на этом фасаде, поверьте мне, так же силен в своем деле, и такие же у него глубокие мысли, как и у теперешних скульпторов, которыми вы особенно восхищаетесь. Если мы с вами туда сходим, я вам это покажу. Некоторые слова из чина службы на успение переданы до того тонко, что никакому редону с этим не сравнится. Ридон Аделон, 1840-1916, французский художник, близкий к импрессионистам. И все же мой жадный взгляд, когда перед ним вновь открылся фасад храма, так и не увидел широчайшего божественного откровения, о котором толковал мне Эльстир, огромной богословской поэмы, которая, как я понял, была там начертана. Я заговорил с Эльстиром о стоящих на постаментах изваяниях святых, образующих нечто вроде аллеи. «Эта аллея тянется из глубины веков и приводит к Иисусу Христу», — сказал Эльстир. «С одной стороны, его предки по духу, с другой — цари Иудеи, его предки по плоти. Здесь представлены все века. И если бы вы присмотрелись к тому, что вы приняли за постаменты...» Вы могли бы назвать по именам тех, что на них взобрались. У ног Моисея вы узнали бы Золотого Тельца, у ног Авраама — Агнца, у ног Иосифа — Беса, наущающего жену Пентифрия. Еще я сказал Эльстиру, что надеялся увидеть памятник почти персидского искусства, и что, наверное, потому-то я и разочаровался. Ну и что же? — возразил он. — В сущности, вы не обманулись. Некоторые части совершенно восточные. Одна из капителей с такой точностью воссоздает персидский сюжет, что одной жизнестойкостью восточных традиций этого не объяснишь. По всей вероятности, в Ваяти скопировал какой-нибудь ларец, привезенный мореплавателями. И точно. Позднее Эльстир показал мне снимок в скопителе, на который я увидел чуть ли... ни китайских драконов, пожиравших друг друга. Но в Бальбеке эту скульптурную деталь я не заметил в ансамбле памятника, ибо не обнаружил в нем сходства с тем, что виделось мне в словах «почти персидская церковь». Духовные наслаждения, какие я испытывал в мастерской Эльстира, ничуть не мешали мне чувствовать, хотя все это существовало как бы помимо нас, Теплую листировку, мерцающий полумрак комнаты, а за обрамленным жимолостью окошком на совершенно деревенской улице, твердую сухость, выжженной солнцем земли, задернутой лишь прозрачностью дали и тенью деревьев. Быть может, то неосознанное ощущение счастья, какое вызывало во мне летний день, мощным потоком вливалось в радость любования гаванью Я думал, что Эльстир — скромный человек, но понял свою ошибку, заметив, что в выражении его лица появился оттенок грусти, когда, благодаря его, я не удержался от того, чтобы не сказать о славе. Те, кто считает свои произведения долговечными — Эльстир принадлежал к числу таковых — обыкновенно переносят их в такие времена, когда они сами превратятся в прах. Погружая их в раздумья о небытии, мысль о славе наводит на них грусть от того, что она неотделима от мысли о смерти. Чтобы рассеять облако честолюбивой печали, помимо моего желания омрачившей чело Эльстира, я переменил разговор. Мне советовали, — сказал я, вспомнив беседу с Легранденом в Кумбре, о котором мне хотелось знать мнение Эльстира, — не ездить в Британь. потому что это вредно для человека и без того склонного к мечтательности. — Да нет, — возразил он, — если человек склонен к мечтательности, не нужно удалять его от мечтаний, не надо нормировать их. До тех пор, пока вы не перестанете отводить свой ум от мечтаний, он так их и не узнает. Вы будете игрушкой множества видимостей, потому что вы не постигли их сущности.